Глава шестая. Походу, мы просто не сможем обеспечить безопасность механизма поднятия крепостной решетки открывания ворот. Мелькает у меня в голове, если тут у себя, благодаря мне, мы еще имеем шанс удержать берсерков, то вот со стороны площадки, что охраняли бойцы из отряда, сформированного из отставников, служивших в охранке, боюсь, удержать нападавших не сможет никто. Вот и наш командир нашего маленького отрядика тоже это прекрасно понимает. Так, отбиваемся от гостей, что к нам бегут, и готовимся уже тут, на стене, отогнать берсерков, что от соседей к нам рванут. Думаю, что все же к нам? Это молодой парень уточняет, вроде его Дуди зовут. Веселый такой, смешливый молодой человек, но сейчас ему не до смеха, явно до дрожи боится, но старается это ничем не выказывать, чтобы не засмеяли его, его же товарищи. А Эрик, между тем, говорит уже Цирику. За мальцами присматривай, говорит он своему напарнику, я его еще по нашему путешествию помню. Очень многословный товарищ. А вы уж, коль тут с нами умирать, собрались и правда, постреливайте, из чего есть метательного, но к берсеркам старайтесь близко, на расстоянии вытянутой руки не подходить. Вас, остальных это тоже касается, работаем только копьями. Это наш единственный шанс выжить сегодняшней заварушки. А теперь все внимание. Так, держим черепаху. Но встань по бокам и немного назад оттянитесь. Я же в голове кубатурю, может большой метатель достать? Да вот не незадача, там у меня всего по два заряда, и каждый раз перезаряжать во время стрельбы, увы, много времени терять буду. А тут схватка обещает быть очень скоротечной. Каждый миг, потраченный на заряжание оружия, может стоить чьей-то жизни. А вот своих товарищей мне очень бы не хотелось терять. Тем более своего братца. Четверка наших старших бойцов, выставив перед собой острия копий, встала строим немного напоминающий полукруг. Я же, оказавшись ближе всего к ходу, ведущей к правой площадке, где были бойцы охранки, а также к ее одному ходу, что ведет оказывается, в помещении, где расположен механизм подъем крепостной решетки, что прикрывает главные ворота города, словил мандраж. Ведь понятно, что именно с этой стороны будут на нас нестись полуогры, которые атакуют именно то место, где сейчас и защитников нет. Вот и кашусь теперь туда испуганным взглядом, ловя такие же насторожные взгляды со стороны наших взрослых товарищей. Но собрались. Я готовлю свой арсенал из атакующих и защитных заклинаний, что есть в моем распоряжении. В первую очередь, конечно же, ледяные пульки. Но, если честно, таким козырем сразу светить мне, ночью ну, не хочется. Понятно же, что наши товарищи потом обо всем доложат своему начальству, оно мне надо, чтобы обо мне лишнего узнали. Ну и понимаю другое. Чтобы самому спастись и своих товарищей спасти, я использую весь свой арсенал, что имею на данный момент. Ну вот, вроде добежали уроды до ворот. Пор дикий снизу, через мгновение первая пара буквально взвивается ввысь над зубами крепостной стены. Вот же как сильно-то их товарищи подкинули. Эти прад, здоровенные, эти полукровки на рожу уродливые. Интересно, как получаются такие бойцы, и кто их в состоянии традить, какая женщина. Но думать о таких вещах времени попросту нет, нельзя ворон ловить. Малой метате заряженными фриловыми шариками в магазине хватает. Думаю, на весь бой одного заряда мне вполне будет достаточно. На боку заряженный арбалет, на всякий случай висит за спиной. В большой кобуре примостился заряженный большой метатель. Мало ли, вдруг понадобится. Шахараш. Эта стань разряжает в одного полуогра свой непростой арбалет. А ведь попал же еще. Эти огры буквально увешаны защитными артефактами. Но вот удержать арбалетные болты с мифриловым напылением эта защита, вы не смогла. И теперь даже я вижу, как эти болты просто насквозь прошивают грудину огромного человека. Вызов из его глотки жуткий вой. Явно сила удара от выстрела отбросила тело, находящееся в полете на пару шагов назад, и поэтому тело, не добравшись до уровня крепостной стены, просто рухнуло вниз. На одного минус, считаю я, а сам, выцеливая узкие щелки глаз, огра, спускаю курок своего метателя. Так-тах! Дергается у меня в руке метатель. И опять же душу греет очередной вой. Даже отсюда вижу, как из глазницы урода начинает сочиться кровь. Этот же боец приземляется к нам на площадку и, воя одной рукой, закрывая раненые глаза, другой раскручивает перед собой огромного вида топор. Но наши взрослые бойцы – опытные воины. Одно копье направлено в бедро твари, а еще одно с размаху бьет полукровку в грудной панцирь. Пара вынуждена шагов назад и, теряя равновесие, очередная туша валится с крепостной стены. Вот только радоваться рановато. Очередная пара полуогров взвивается над зубями каменной стены и все повторяется по новой. Два болта из арбалета брата отправляют к земле очередного летуна. Я стреляю точно по глазам очередной огромной жертвы. Наши старики методичные, как-то буднично работая копьями, запросто сталкивают ослепленного противника за зубью стены. Чисто. Но как-то я подзабыл, по сторонам оглядывается только дикий крик кри и выводит меня из состояния победной эйфории. Но, справа Я отскакиваю в стороны, буквально разряжаюсь в том направлении серии из десятка льдинок. И вновь крик боли бальзамом бьет меня по ушам, но что-то этот крик уж больно близко раздался. Кувырком ушел в перекат. Подскакиваю на ноги, что я вижу. Со стороны хода, что вел к площадке, где располагался отряд от охранки, в нашу сторону несутся три огромных страшных фигуры в панцирях и с топорами в огромных руках. А вот ближе ко мне еще один из этих уродов корчится от боли, валяясь на каменном полу. Я ему, оказывается, своей очередью из просто перебил ноги в районе колена, и он не в состоянии подняться на ноги. Но вот его товарищи... Один из троицы резко меняет направление и пытается протиснуться в проход, ведущий в помещение управления поднятием крепостных ворот и решетки, а двое пытаются атаковать нас. Но перед ними вырастает препятствие в виде четырех наконечников больших пехотных копий. Да еще братец каждому из огров высаживает в грудь по арбалетному болту. до чего уж живущие твари. Понимая, что прорваться не получится, они подхватывают с пола своего раненого бездвижного товарища и, развернувшись, бросаются к зубцам крепостной стены. Мгновение, вся троица просто спрыгивает с нее в сторону своего войска. «Ворота!» — орет Эрик, и, выхватив мечи, вся четверка бежит к ходу, ведущему в помещение управления крепостными воротами. Следом за ними ринулся и Стани, а я, понимаю что там, в узком помещении, будут буду только помехой нашим воинам, бросаюсь к зубьям крепостной стены. Под ногами что-то заскрежетало, понимая, что это в движение пришли ворота и железная решетка. Я кидаю взгляд вперед, и волосы дыбом встают на моей голове. В сторону города во весь опор с гиканьем несется большой конный отряд. Понимая, что счет идет на мгновение, я вытянув правую руку вперед и направив ее точно на скачущих во весь опор всадников, привожу в действие артефакт, что спрятан был в моем браслете на правой руке. Я еще никогда его не использовал после того, как его подправил Николас. Шандарах! Огненный смерч заплясал там, где только что недавно скакали всадники. «Метеоритный дождь!» Начинаю осознавать, что же я привел в действие. У самого в очередной раз волосы на голове стойку изображают. «Дикие вой боли заживо сгорающих людей и животных. Там, где только недавно были конники, сплошное море огня. Крики уже прекратились. Все! Успели!» Незначительное количество уцелевших воинов уже не спешат в сторону города, а улепетают на своих двоих, стараясь быстрее спрятаться под тенью леса. Думаю, что я их там не достану. Я же, оглядываясь назад, вроде все спокойно, никто не видел, что именно я использовал такое убийственное действующее заклинание, бьющее по площадям, в случае чего просто отбрешусь. Главное, самому ни в чем не сознаваться. «Ну вы, блин, даете», — рядом со мной материализовалась фигура волоса. «То ты жжешь, что стани». Я только хмыкаю в ответ. Да, уточни не Улоса, что я жгу точно как никогда. Я вновь перевожу взгляд на выжженное поле недалеко от стен крепости. М да, и сколько же я разом на тот свет народу-то отправил, в ужасе продумал я. Улос считывает мою мысль на раз. Сотни три так на навскидку, ухмыляется призрак, но разборок тебе не избежать, так что готовься. А как там у наших дела? Эту огромную полукровку завалили, уточняя я Улоса. О, -о, о кивает призрак, Ну там тоже непросто было, при этом победную точку в этом деле именно Станей поставил. Вначале он просто и без затеи этому огру два болта в грудину залепил, а потом, избежав встречи с его огромным топором, просто-напросто вогнал в подбородок один кинжал, а вторым уже окончательно в глазницу залепил. Мужики, кстати, прониклись, они к этому не со своими зубочистками никак подобраться не могли. И если бы не с Тани, этот полукровка всех бы их там и положил. Они ему не соперники были, что точно. Но стань не знал, какой тут крутой воин, вот по-простому его и упокоил. «Кстати, ты тоже хорош. Ведь всех полукровок положил». «Как?» — не понял я. «Так ты ведь только в Верховье увидел о подобрав под крепостными стенами своих раненых, да вы их и так не убили. Очень живучие твари рванули навстречу конным. И когда ты применил свой артефакт от Николаса, они как раз под удары попали. Так что там от них одни главешки-то остались. Им даже магические щиты артефакты не смогли помочь. Не выжили». Слышь, под ногами шум. Это опять решетку закрывают на воротах, да и сами ворота вот-вот приведут в движение. Ну все, готовься, сюда люди бегут, будешь отбрехиваться. Я же устало прислонился спиной к каменной стене. И точно, пара мгновений не прошло, как к нам на площадку куча народа прибилась. Это поднятые по тревоге бойцы нашего основного отряда, пожалуй, а вместе с ними он я и щупу вижу. Увидев на стене одного меня, щуп вскричал. «Нов, ты жив?» — киваю. «А где остальные?» — уточняет он. Я же только головой показываю на ход, что ведет в помещение управления воротами крепости. Тут же туда побежали несколько вооруженных бойцов. Что тут произошло, Нов? Присаживается рядом со мной наш командир. Вздыхаю. «Полукровки от огров, — говорю я. Там, где охранники, походу, у нас потери. Оттуда эти гиганты пожаловали к нам, один даже к управлению воротами пробиться сумел. Не знаю, живы там наши или нет. Да, кстати, мой братец вслед за всеми побежал. Узнай, что там и как, пожалуйста». Щуп кому-то только головой качнул, и боец сорвался с места. Сейчас доложит, говорит он. А ты-то тут как? Я пожал плечами. Да нормально, сильно устал после боя, да и перенервничал, отвечаю я. Как уцелели-то, удивляется опытный дядька. Я же хмыкаю. Да вот, говорю я, благодаря парочке детей, если честно. Уж чего-чего, а принижать нашу роль в отражении внезапной атаки монстров я уж точно не собираюсь. Стань из арбалета по ограм стрелял я и своего метателя, так что мы помогали нашим старикам изо всех сил. К нам в начале четверых закинули на стену. Мы их всех скинули обратно и уже изрядно пораненными. И мы панцирь не помогли. А потом уже со стороны площадки, что бойцы охранки обороняли, к нам еще четверка таких же родов пожаловала. Рассказываю я почти все, как было. Вот с ними уже тяжелее было. Но справились, трое смогли уйти, а четвертого в помещении управления воротами заблокировали. Но стань жив, я это чувствую. Значит, урода добили. И вот вкратце и все. Подробнее твои старики тебе все расскажут. Я уж, прости, устал что-то, подремлю немного, с твоего позволения. А я ведь реально устал и магически очень истощен. Если метатель из меня мало маны тянут, то от применения боевого артефакта сильно меня вымотало. Глаза так и слепаются. И ведь сам не заметил, как вырубился. Что-то мягкое и теплое под рукой. Приятное и как-то уж очень знакомо пахнущее. Не понял. Сиська женская, что ли? Продираю глаза. Да, я голый в постели валяюсь, а рядом меня своим телом согревает Марлен. Вот же. «Ну, коль тут рядом со мной это красавица, значит, я уже в таверне у Щупа. Меня что, сюда от крепостной стены, получается, привезли? Ведь даже не проснулся, в отключке все это время был, а девчонка-то спит, и ночь явно на дворе». «Улос», — мысленно назову я. Мгновение, в голове раздается его веселый голосок. «Но ты хозяин и гора», — спать смеется он. «Так, раз веселые, значит, отбились». Да не было больше попыток штурма. Я так в сторону противника прошвырнулся, пока Щуп со Станей стариками разбирался. В стане противника полный кавардак. Все в шоке, что у них перед глазами произошло. Я про твое применение очень редкого и сильного заклинания. В общем, в рядах мятежников полное смятение и панические настроения. Даже угрозами казни ничего правитель добиться от своих воинов не могут. Думаю, К2 приходить в себя будто и паникеров осаждать. А вас потом уже сюда на повозках везли. Вы герои, а вас все в городе только ведут разговоры. Отбились от таких монстров. Убитого в помещении управления городскими воротами вынесли на улицу на всеобщее обозрение. Монстр просто огромен. Вот всем и рассказывают, как небольшой отряд от стражников смог отбиться от восьми таких монстров. Про удар магов противник тоже говорят, и как ты всех своими артефактами спас. Про Стани тоже слушок по городу пошел, что именно он монстр этого, на который народ смотрит, приголубил лично. Ну а тебе, как не отговаривают, приписывают и магический удар по коннице. И отмазывайся, теперь не отмазывайся от этого действия, все в городе будут считать, что ты на такое способен. В общем, герой. Если раньше мятежников побаились, то теперь все уверен, что город в осаде долго не будет, выстоит. Отобьемся с такими защитниками, как стражники города. Кстати, всю эту бодягу организовала маманя Стани. И она как-то смогла под себя подмять все руководство обороны города. Организовала все разрозненные группы защитников, все теперь при деле. Кузнецы вовсю болты, типа Стани, что использовала на своем арбалете, делают. Мифрила правда, запас всего ничего». Детские шайки разносчиками работают. Причем именно она призвала организовать общий центр, где будут всех защитников города кормить, включая суда. И детей, без призорников, кто на город работает сейчас. Вот же хватка у нее железная. В руководство военной составляющей она не лезет, но вот всю организацию логистики замутила просто классно. Уверен я, что есть у нее знания в этом деле. И теперь семейка Хеллы руководит по сути всей обороной города. Он войсками командует, она тыловыми подразделениями, если так можно выразиться, и ведь все ее слушаются безукоризненно. «Что посадить, думаешь?» — спрашиваю я мнение Уласа. Призрак делает вид, что типа задумался. Он уже давно, видимо, для меня спектр перешел, так хоть общаться нам легче. Думаю, что будет еще одна, две, но максимум три попытки штурма. Но штурмы серьезного, всеми имеющимися силами пойдут на приступ мятежники. Если первый отбить сумеем, то последующие так уже агонии будут. Разве что если маги смогут что-нибудь эдакое придумать, вот в этом и опасность. У нас полноценных магов в городе всего двое, это не твои учителя так-то. А вот у мятежников магов в достатке, причем сильных. Могут на что-нибудь этко решиться, запретное. Победители не судят. Лежу, думаю над словами улоса: А ведь призрак прав, не смогут простой доступной военной силой город захватить, прибег он к помощи магии, причем применив ее запретные достижения, ту же магию крови, ее боевые разновидности, и это по-настоящему страшно, или некромантию. Мало ли, что магию мятежников такого запрещенного имеют в своем арсенале что-то не по себе становится. Да и первый опыт столкновения с войсками мятежников наводит на нехорошие мысли. Вначале магии долбанули, до сих пор так и не понял, что там маги мятежников против нас применили. Под действие, какого заклинания я попал. Благо щиту, совершенствованный у нас всех спас. Но вот понять, что же это было за заклинание, ни я, ни Уллус так и не можем, и это вселяет в наши души опасения. И берсерки. Ведь старики же говорили, что весьма редкие твари Эти полукровки. Редкие, но ты Только у нас на нашем участке крепостной стены целых 16 особей было. Восемь, что к нам на стены попали, и восемь, что их к нам подкинули. На такую высоту. Да, никогда бы не подумал, что можно придумать такой способ преодоления препятствий. Век живи, век учись, как любил говорить Аксель. Что там щуп нашему капитану нас докладывал, уточняя улоса. Уверен, призрак не обошел стороной доклад нашего командира отряда руководителю обороны города. Хмык со стороны улоса. Да ты прав, весь их разговор вокруг вас с братом крутился, ну сам посуди, как вы выпукло себя проявили-то. Вот ты всех спасаешь, причем вначале как-то явно определил, что по вам магии хотят запулить мятежники. У простых, неодаренных людей сразу возникает вопрос, а как ты это определил? Впрочем, тот же вопрос мучает и многих магов, в том числе и твоих учителей. Ты же все орать начал, чтобы к тебе как можно ближе прижались, а уже затем удар был магии со стороны мятежников. Ну, что выжили, списывают на имеющийся у тебя сильный защитный артефакт. Что уже немногих этот факт удивляет. Во всяком случае, вояки совершенно не удивляют. Вспомни, какую ты роль сыграл в прошлом, в том памятном походе к проклятым землям. Но вот простые жители очень впечатлены твоими способностями. Слышать и видеть — это разные вещи. А тут практически у них на глазах ты вначале спасаешь своих сослуживцев, выразимся так от смерти с помощью магии. А затем уже при твоем участии по противнику наносится невиданный по силе удар магии такой, что целый отряд всадников превращается в горелой головешки вместе с лошадьми. Любые поверят в вашу исключительность, господин маг. Особенно в это поверят и настоящие маги, что по эту, что по ту сторону противостояния. Помолчали. Я же перевариваю слова Улоса. И что получается, ты намекаешь на то, что мной заинтересуются сильные маги? «Ого», — вздыхает Улос, — «и не все лелеют насчет тебя хорошей мысли. Многим ты нужен, как ходящая батарейка». В данный момент тебя спасает только ученичество, пусть у перегоревших, но все-таки магов. Ну и, конечно, тот факт, что тебя теперь знает едва ли не каждый житель города. Такого человека теперь просто так незаметно в батарейку не превратить. Но, увы, не всех сей факт остановит против противоправных действий в отношении тебя. Ты официально ничей, понимаешь, за тобой нет силы, но разве что твоя принадлежность к гильдии воров. Ну скажу так, это так себе прикрытие. Так что придется теперь быть еще более осмотрительным вам с братцем, но в этом вопросе я уже вам помогу. А что касается разговоров нашего руководства, так всех еще более чем ты, Стань, удивил. В одного, по сути, уложить берсерк это многого стоит, когда тот вооруженный, да еще в латах против всех выступает, готовый биться до конца. И это очень опасные противники даже для группы рыцарей, а тут пацан валит полуогра, при этом сам даже не царапин не получает. Есть над чем задуматься. Я с ним общался, пока ты в отключке валялся. Так вот, со слов твоего братишки, во время стычки он вовсю магией пользовался. Все артефакты, задействовал которыми, ты его снабдил. А это и ускорение, и артефакты, увеличивающие сил, ловкость и точность нанесения ударов. Так что на лицо тот факт, что братец твой прогрессирует, как маг. А божок-то предупреждал тебя по этому поводу. Вот наше руководство и впечатлилось дальше некуда возможностями, что продемонстрировал твой братец. Хэлл вроде даже консультировался насчет вас у Бирка, но и тот выглядел немного изумленным от таких известий о ваших приключениях. В общем, вы засветились перед сильными мира сего, и это не скажу, что хорошо. Еще один момент. Я-то понимаю, что в тот момент по-другому действовать было нельзя. Тоже применение твоего самого сильного боевого артефакта считаю полностью оправданным. Но вот всех убедить, что ты тут ни при чем, будет очень непросто». Хорошо хоть додумался сразу после применения артефакта их все снять и спрятать в сумке, пока везли сюда. Тебя неплохо так прошмонали на предмет неучтенных артефактов. Но, почитай ничего, особенного так и не нашли, только клипсу в ухе и все по сути. «И что в итоге по нам решили-то?» – спрашиваю я нашего шпиона. «Да ничего особенного», – смеет Солос. «Оградить вас от участия в обороне города уже по определению не получится, не поймут уже свои». Но с этого момента вы теперь имеете свободное право перемещаться по всему городу. но ну и заставлять вас теперь со всеми дежурить по ночам на крепостной стене никто не будет. В общем, добровольно сами решать будете, остаетесь вы с вашим отрядиком на ночь или по своим делам куда-нибудь двинете. Ведь реально Хел понимает, что и время вам нужно, что в подземельях на крыс охотятся. Так-то. Ну и Аксель насчет вас обмолвился, что если городу нужны его эликсиры здоровья, тогда ему нужен ты, как его ученик и помощник. Я же только вздыхаю. Тут Марлен начала ворочиться, Вроде время еще ранее, только светать начинает. Ладно, поспи немного еще, пока время есть. Какие вообще на сегодня планы-то, уточняет у меня призрак. Я, если что, братцу передам, чем ты сегодня планирую заняться. А и правда чем. А по-хорошему нам бы не помешало пополнить запасы брата в арбалетных болтах. Очень хорошо, кстати, его оружие во вчерашней стычке себя проявило. Пускай в лед не убило монстров, но и противники у нас были, но очень непростыми. Значит, во-первых, мастер-оружейник, так у и говорю. Думаю, что надо бы пока не ожидает с начала штурма в подземелье до да и смотаться. Посмотреть, как там наши охотничьи угодья поживают. Нам ингредиенты точно потребуются, хотя и так запасец приличный в сумке лежит. Потом глянем, что успел их накрутить по паутине. И с наличными деньгами решать надо, запасы мои не вечные, говорю я. А так хоть катушки с нитями нашему другу чили толкнем, а затем уже на ночь с мужиками на не ночевку устрою. Но вот чувствую, что их за проявленный героизм отстранят от такой обязанности. Да и вряд ли по новой мятежники попробуют провернуть такой фокус. У них уже нет столько под рукой огров полукровок. Так получилось, что в итоге те все погибли. Кто у нас на стенах, а кто потом при отступлении под мой магический удар попал. Так что ночного штурма можно не бояться, уверенно говорю я. «Твои бы слова до да богам в уши!» — смеется призрак. «Спи, а я стань, как он проснется, все передам». А я, приобняв спящую Марлен, провалился в объятия бога сна. Да, как и с бремя героев меня не очень радовало. Проснулся, девушка, что грела мне в эту ночь в постели, рядом уже не оказалось. Оказывается, я уж очень заспался, меня улос об этом просветил, тут же появился передо мной, стол только продрать глаза после сна». Наверное, почти пуста, докладывает толус. Стань уже встал и завтракает с девушками. Они развлекают его. Щуп свой отряд инспектирует, проверяет на предмет оснащенности и готовности к ведению боевых действий. Учли вчерашние происшествия, а озадачились артефактами, в первую очередь личными магическими щитами. Увы, не у каждого в отряде имеется такая нужная вещь. Хэл по городу носится, тоже проверяя, что там с его обороной. Его жорушек тоже вся в делах. Стане, кстати, твое решение, что я ему утром озвучил, нашему командованию доложил, чем вы планируете сегодня заниматься. Хэлло одобрил, во всяком случае был не против, чтобы вы посетили оружейника, ну и про поход в подземелье тоже согласился. Напомнил, что мясо щуп заберет, чтобы никому его не обещал. Кстати, с утра пытались Стани насчет имеющихся у тебя атакующих артефактов. Естественно, Стани лишь плечами пожал, сказав, что об этом он не в курсе насчет тебя. Потом по вчерашнему бою долго расспрашивали, как он в одного умудрился берсерк завалить. Стани даже связки показывал боевых приемов, что вчера в бою использовал против полукровки Огров. Наши старики прониклись уважением к нему и к ему старому вредному учителю. Но Бирку, как я понял, свое восхищение не вряд ли выскажут, а вот Стань много лестно услышал в свой адрес. Ну и объявили, что теперь вы свободные охотники, но пожелали видеть вас двоих в составе отряда стражников города. Так что как-то так. Ну а Стани утром почти час с матерью общался. О чем говорили, не знаю, я не подслушивал. Киваю. Понятно, встаю. Потом утренний эмоцион. Переодеваюсь во все чистое, мою одежду и снарягу почистили, что над постирали, высушили, даже погладили. В общий зал я спускался весь нарядный, как новый серебряный пятак. За завтраком никаких неприятных разговоров и расспросов. Единственное, девушки у нас уточнили, а планируем ли мы сегодня ночевать в таверне, на что я лишь пожал плечами. Не могу сказать красавица, отвечая я, но видя ставшие тут же печальными глаза брата, добавил. Но если будет такая возможность, мы даже среди ночи до вас доберемся, это же я вам смело могу обещать. И вот мы опять добираемся до усадьбы мастера-оружейника, где живет вместе с ним и его сын. Очень общительный, кстати, молодой человек. Именно он нас и встречает в проеме распахнутой калитки въездных ворот. Вот не ждали вас, улыбается он радостной искренней улыбкой во все зубы. Наслышан о вас. Отец не себя от радости. К нему, кстати, с самого утра с народ рванул. Сейчас только что один из заказчиков уехал. Все хотят арбалет, как у вашего брата, господин. Нет, он мне. Я же не обращаю внимания на обращение господин, просто говорю. Нам бы заказать еще болтов к нашему арбалету. Сегодня опять заступаем на ночное дежурство, говорю я. А запас болтов за первый бой сильно подрастает. Не досчитались общей сложностью 15 болтов. Немного привераю я. Парень качает головой. Заняты будем, но для вас, я думаю, отец сделает исключение, выполнив вначале ваш заказ. А пока давайте сразу к отцу попьем чайку. Мы с братцем передернулись. И вы нам расскажете во всех красках, как действовало оружие, сделанное отцом непосредственно против такого грозного противника, как Огры. В общем, с утра мы два часа потеряли. Оружейник и его сынок стоят друг другу, совсем поболтать не любят. Ну это я так шучу. Вначале заставили рассказать, как мы использовали их оружие, потом разбирали ошибки, ведь, как оказалось из рассказа брат, что в помещении, где он завалил полуогра, он взвел арбалет в боевое состояние, сам того не желая, с помощью магии. Вот и потренировались под неусыпным контролем со стороны мастеров-оружейников. Ну а затем нам пообещали в течение двух дней восполнить утраченные болты, причем выполнить их с напылением наконечников дорогущим мифрилом. При этом сказали, что за этот заказ они с нас ни монетки не возьмут. Отец еще раз попросил глянуть на мой арбалет и болты к нему. Он делал какие-то замеры, потом результаты записывал в толстый талмуд. Что-то соскребывал с наконечников болтов, едва ли не на зуб, пробовал металл, использованный для их изготовления, и в результате выдал следующее. Такой арбалет я пока не буду пытаться воспроизвести. Я так, пока до конца и не понял, по какому принципу он работает и какая магия в нем применена, как основная. А вот болты постараюсь воссоздать. Есть задумка, как это сделать. Вот заодно и попробуешь: как придете забирать боекомплект для стани, кивает старый мастер в сторону брата. Тогда и заберете пару болтов для своего арбалета. Ну и сразу тут же их опробуем, а как они себя покажут, уже непосредственно в бою проверите. Уверен, мятежники не успокоятся, пока ему мы тут все зуб не поубиваем. Ну все. Бывает, у нас с сыном еще куча дел. А мы что? Вновь до отвала залиты почти по чаем убыли высвоясь, а точнее тут же рванули в Нижний город. Надо было переодеться в таверне у Кира, а затем уже посетить подземелье. Добрались быстро без происшествий. Договорились с возницей, что вечером он тут у нас в таверне у Кира ждать будет. Все же ночевать мы собирались у Щупа, и по этому поводу у нас было несколько очень важных причин. Все же щут наш командир, как ни крути, у него для нас могли быть задания, это раз. Во-вторых, добираться от него до главных городских ворот было намного ближе, чем от того же Кира. Ну и в-третьих, Стане, похоже, очень серьезно на Зизи запал. Ну, не хотелось обманывать надежды брата на сегодняшнюю ночь, а пока... Чели встречает нас с распростертыми объятиями. Ну что сказать, о нашем геройстве на крепостной стене и до суда, конечно, известия дошли. В общем, нас встречали как героев. И Кир тоже вышел встречать местных городских знаменитостей. Но мы быстро предупредили, что очень заняты, дела. Да и про ночное дежурство заикнулись, не уточнив, где мы его проводить будем. А так, тетушку Клаху попросили под вечер нам организовать помывку, ну и укладку волос, чтоб провела ее наша теперь уже личная служанка. А пока озаботятся нашей экипировкой перед выходом в подземелье. Быстро, кстати, мы переоделись и экипировали с братом, и уже почти бегом ринулись в сторону нашего укромного места, где у нас припрятана дверь, ведущая в подземелье. Действовали быстро как-то уж обыденно. Я печатью распаковываю двери. Делаем быстрый переход, опять маскируя от посторонних глаз вход в подземелье. Улос вызывает по мысли речи уыха. С часик я, во всяком случае, кимарю на растельных меховых плащах, достав их из пространственной сумки. Потом приветствие с пауком и тряска на его панцире, где я опять пытался поспать. А улос и Стани общались с уыхом, рассказывая ему о наших приключениях. Затем, пока уых нас ждал у входа в нашу часть подземелий, мы проверяли периметр на предмет чужого присутствия. Убедившись, что нежданных гостей не было, заслали улосы на нижний уровень подземелья проверить, появились ли в наших охотничьих угодьях новые гости, считающие себя хозяевами. Есть, есть любители дармовщинки. Уж чего-чего оголов и хвостов от прошлых трофеев мы около нашего проема спуск на нижний ярус раскидали достаточно. Что сказать, осторожность и тишина – это наше на сегодня главное оружие. Плюс к нему большой метатель активированы артефакты на точность и зоркость. Действуй, как обычно, в таких условиях. Немного шума, чтобы привлечь к нам подземного монстрика. Затем точный выстрел в глаз твари, когда она подошла на самое близкое расстояние к виднеющейся в потолке дыре. И все. Очередной трофей готов. А дальше вовсе просто раскручиваем по-быстрому подъемный механизм и поднимаем трофей на наш этаж. А затем уже за дело принимается артефакт разделки. Полчаса и все. Мы готовы к возвращению. Осталось только забежать к иху, чтобы забрать с собой все, что он успел за время нашего отсутствия намотать на катушке. Нити паутины. Еще час и мы возвращаемся, нас ждет дежурство. Вот только где оно пройдет, на крепостной стене под навесом или в мягкой постели в обнимку с голенькими красавицами, не знает никто.